Глава 29. Первые несколько часов в пути прошли в полной тишине. Каждый из нас переваривал то, что недавно случилось, и думал, как это событие повлияет на него в будущем. И что? Теперь так и будем молчать? Первый, разумеется, не выдержал Ирен. Ну, знает он, кто мы, подумаешь. Ну да. Подумаешь, усмехнулась Каландриэль. Ты ведь не забыла, кто он? Не забыла. Просто что сделано, то и сделано. Ни у кого из нас, вроде, Ирен посмотрела на меня. Нет способности возвращать время вспять. Так что уж теперь, сказала она, и была полностью права. Да уж. Получить способность возвращать время вспять я мечтал. Даже когда был великим демоническим мартифакториархом, ну вы. Зря я связалась с вашей компанией, недовольным голосом произнесла Калантриль, скрестив руки на груди. Извините, это всё из-за меня, к разговору присоединилась Сумера. Если бы так, взял я слово. Ирин сказала всё верно. Вернуться в прошлое я не могу. Поэтому нет смысла мусолить эту тему. Если хотите, я могу рассказать вам всё, что случилось, чтобы вы потом не думали, что всё произошедшее целиком моя вина. Может, в каком-то из моментов и можно было поступить по-другому, но я развёл руками в стороны. В общем, рассказываю, а вы уж сами судите, добавил я и начал свой рассказ. Калентриль тяжело вздохнула и закрыла лицо руками. Ты ещё и информатора убил, произнесла она и потёрла лицо руками. А кто это? спросила Ирен. Уже неважно, ответила ей эльфийка. Ибо скоро мы скорее всего будем мертвы, добавила она и демонстративно отвернулась к окошку. Мы не в таких передрягах выживали. произнесла Ирен и посмотрела на меня. "Но ты, конечно, молодец. Хотел пойти купить снаряжение, а в итоге убил какую-то шишку не завера. Пленил одного из самых сильных и влиятельных людей города, который при этом ещё и даром остановки времени обладает и артефактом, снижающим силу ударов. Не знаю, способен ли кто-то ещё на подобное", усмехнулась она. "Не вижу в этом ничего смешного". Продолжая смотреть в окно, произнесла Калантриль. Может, вас пока и веселит наличие стольких врагов, но рано или поздно вам придётся столкнуться с последствиями, добавила она, и была права. Я это знаю, невесело произнёс я. Но ты думаешь, у меня был выбор? А это не имеет значения, холодно ответила эльфийка. Ещё как имеет Начала заводиться Ирен. Всё нормально. В целом, Калантриэль права. Положив руку на плечо подруги, сказал я. И ты не забывай, впутываясь в подобные истории, ты вовлекаешь в них ещё и всех, кто с тобой. Думаешь, твои напарницы рады, что теперь они в немилости у человека вроде Натана? Мне плевать. За этим я пойду куда угодно, ответила ей Ирен. Он не раз спасал мне жизнь, и я ему многим обязана. Я того же мнения, что и Анна, лея кивнула в её сторону. У меня имя есть, огрызнулась Ирен. Лия усмехнулась, но ничего не сказала. "Плоскогрудая сука", буркнула себе под нос Ирен. "Что ты сказала? А ты глухая?" "Так, хватит!" Произнёс я таким тоном, что дальнейший их спор пресёкся сразу на корню. Не считаете, что сейчас не лучшее время для этого? И да. Может, уже перестанете вести себя как дети? Мы через столько прошли. До да нас чуть в жертву демонам не принесли. Не думаете, что это неплохой повод для дружбы? А теперь помолчите и дайте мне как следует подумать. Произнёс я, и девушки виновато кивнули. Наконец-то тишина. Эммет, а где ты решил провести встречу? Первый тишину нарушила Калантриль. Я достал её копию карты и ткнул туда пальцем. Хм, рядом с норницами, задумчиво произнесла она. С кем? С небольшой горсткой людей, которые основали в биоме что-то вроде поселения. В основном зарабатывают на жизнь охотой. Но также неплохо разбираются в близлежащих землях и выступают в качестве проводников. У меня есть там пара хороших знакомых. Это хорошо. Если сможем нанять их в качестве подстраховки, будет здорово. Подстраховки? удивилась Калантриэль. Да. Они могли бы взять на себя роль разведки. Их можно было бы выставить на точках вокруг, чтобы избежать неожиданного нападения. Если отец Клавдия всё же решится взять с собой кого-нибудь из знаёмников, хотя после моего разговора с ним не думаю, что могут возникнуть проблемы. Мы не убивали его сына, он умер сам. "Я ведь прав?" спросил я Сумиру. "Да, я не успела его защитить", ответила та, и нерешительность в её голосе мне не понравилась. Не успела или не захотела? Уточнил я. Сумира ничего не ответила. Повторю вопрос. Не успела или не хотела? Она, посмотрев мне в глаза, ответила без грамма сожаления. Не захотела. Я тяжело вздохнул. А в чём проблема, Эмит? спросил Оля. Да есть одна, задумчиво ответил я. Если отец Клавдия возьмёт с собой что-то или кого-то со способностью определять ложь, то возникнут серьёзные проблемы, добавил я и устало потёр глаза. А я тебе говорила, что проблемой с за ней не оборёшься, произнесла Калантриль. Извините, виновато ответила Сумира и снова опустила глаза. Мне надо подумать, сказал я девушкам. и в небесной карете воцарилась гробовая тишина. Ну а я все больше и больше начинал верить в то, что в этот мир попал проклятым. «Я сейчас обо всем договорюсь», — произнесла Калантриэль, когда мы подошли к невысокой, примерно метра четыре деревянной стене, которая окружала поселение норнийцев, как они себя называли. «Ночевать будем здесь или снаружи?» Здесь, если найдётся где, ответил я, и Эльфий, кивнув, пошла в сторону ворот. Через какое-то время она вернулась. "Идёмте за мной", сказала Калантриэль, и вскоре все оказались внутри селения. "Тут будем сегодня ночевать", произнесла она, когда мы остановились возле небольшого деревянного дома. А что с его хозяином? спросил я, заглянув внутрь и увидев внутреннее убранство дома. Складывалось такое впечатление, что его покинули всего несколько дней назад. Он мёртв, спокойно ответила Калантриэль. Мы на краю биома, и уже здесь нас повсюду подстерегает опасность. Хозяева этого дома, например, задрали скули. Это такие небольшие грызуны, чем-то напоминающие крыс, но размером с кошку. Они живут в норах под землёй и в основном питаются падалью и насекомыми, но когда голодны, могут нападать и на живых. Этому человеку не повезло оказаться не в том месте, не в то время, произнесла Анна и зашла внутрь. Разумеется, чем глубже мы будем заходить в биом, Тем более серьёзные опасности будут нас подстерегать там. Так что готовьтесь, усмехнулась она. Кровать моя. Я посмотрел на девушек и обратился к ним. Ещё не поздно передумать. Мне нужен этот цветок, пожала плечами Лия. Ну а я пойду туда, куда пойдёшь ты, ответила Ирен. Хорошо. Тогда устраивайтесь на ночлег. А я пойду немного осмотрюсь, ответил напарницам. Ты и тоже, сказал я уже сумирия и отправился прогуляться по поселению. Мало ли, вдруг получится найти что-нибудь интересное. Не зря я всё же прошёлся по поселению. Калентриэль была права, и в основном тут промышляли охотой на уникальных зверей и монстров, населяющих биом Вот только на краю все они были довольно слабыми, и кроме мяса и шкурок с разноцветной шерстью, ничем особенным больше привлечь конкретно меня не могли. С растениями всё было немного интереснее, но как и с животностью, все самые редкие экземпляры росли гораздо дальше, ибо края биома уже хорошо обжиты, и ловить тут особо нечего. Зато на моей карте один из самых опытных охотников отметил несколько мест, в которые, по его словам, лучше не соваться, ибо там промышляли опасные хищники, убившие немало охотников, как из их селения, так и из близлежащих. Разумеется, подобное я не мог просто так проигнорировать. Вернулся к домику, который выделили под нас поздней ночью. Девчонки уже спали, а вот Эльфийка бодрствовала и сидела на лавочке, смотрела в звёздное небо. Чем занимался? спросила она, и впервые за всё время я увидел, как Калантрель курит трубку. Прошёлся по деревне, посмотрел, чем местные промышляют, узнал полезную информацию, ответил я и сел на лавочку рядом с ней. Да? И чего интересного узнал? Спросила Анна, выпуская из рта колечко зелёного дыма. Я достал из магического хранилища карту и показал ей на отмеченные точки. Немного устаревшая информация, усмехнулась Каландриэль. Здесь и здесь уже ничего нет. Ребята из чистилища обо всём позаботились. Чистилище? Ага, гильдия, которая обосновалась в биоме Эх, тут, конечно, не одна. Но эти самые, в общем, они смогли построить замок очень глубоко в недрах биома, поэтому имеют доступ почти ко всем самым редким и ценным ресурсам. Хмм, интересно. А сколько тут вообще гильдий? Много. Просто не все решили тут обосноваться. Замки есть минимум у пяти. Может, за время, пока меня тут не было, их стало больше. В Биоме можно зарабатывать неплохие деньги, поэтому неудивительно, что люди со всех уголков мира стягиваются сюда. Вот ты, Калантриэль, посмотрела на меня. Скажи, ты пошёл сюда исключительно за цветком или были какие-то другие причины? Ну, ты знаешь примерно, как работает мой дар, поэтому должна понимать, почему я здесь, ответил ей Кстати, ты сказала, что здесь и здесь. Я откнул пальцем на две отмеченные охотником точки. Проблемы разрешены. Почему тогда здесь всё ещё опасная точка? Я указал на кружок, который был к этому поселению ближе всех. Это охотничьи угодья Красного Жнеца, ответила Калантриэль. Знаешь, Эмет, ты полон сюрпризов и силён. Но даже тебе я бы не советовала туда соваться. Много смелых и опытных охотников полегло там, и ещё больше владельцев даров. Этот зверь, он я даже не знаю, как тебе объяснить, задумчиво произнесла Анна. В общем, эта тварь очень умная и опасна, и если ты всё же соберёшься пойти туда, то на меня не рассчитывай, закончила она свою мысль. А что хоть этот монстр из себя представляет? А кто ж знает. Калантрель затянулась и выпустила кольцо зелёного дыма. Никто, кто попадал в его земли, не выживал. "Ясно", задумчиво ответил я. "Не знал, что ты куришь". "Только тут. Здесь продаётся особый табак, который насыщен магией этого биома", ответила она. "Хочешь попробовать?" Спасибо, но нет. Дело твоё. Калантриль пожала плечами и посмотрела мне в глаза. Как думаешь, как пройдёт встреча? Я поставил жёсткие условия клятвы, поэтому не в интересах Натана, чтобы она была нарушена. Но в то же время, учитывая мою везучесть, я тяжело вздохнул. В общем, не знаю. Поэтому пойду без вас. Закончил свою мысль. «А как же подстраховка?» «Не понадобится. Я могу за себя постоять». «Слушай, я давно хотел у тебя кое о чем спросить. А те предметы, ну, которые ты делаешь, они...» «Их могут носить другие». «Понял я, к чему ведет Калантриэль. И да, пользоваться их свойствами тоже». добавил сразу, предупреждая её вопрос. Эльфийка выпустила клубы дыма и посмотрела на небо. Удивительный дар, произнесла Анна и заметно погрустнела. Ты ведь понимаешь, что как только об этом узнают, тебя навсегда запрут где-нибудь в застенках какой-нибудь инквизиции, где ты будешь Знаю. Поэтому я беру со всех клятвы, дабы отсрочить этот момент как можно дольше, пока не стану настолько сильным, что ни мне, ни моим друзьям ничего не будет угрожать. Калентриэль улыбнулась. Интересный ты парень, немет. произнесла она, и выбив из трубки остатки табака, убрала её в поясную сумку. Затем ловко спрыгнула с крыши. Спокойной ночи. Попрощалась она и зашла в дом. Я же, сидя на лавке, посмотрел вверх. Странно, но в биоме создавалось такое впечатление, что небо тут было совсем другим, будто бы не из этого мира. Я тяжело вздохнул. Где-то там, за небесным сводом, а может, и гораздо дальше, мой мир, в котором у меня было всё. Но проклятые ангелы у меня всё отняли. Вспомнив об этом, я невольно сжал кулаки. Я вернусь, и вы все горько об этом пожалеете. Мысленно произнёс я и пошёл спать. Завтра предстоит важный день, и нужно отдохнуть, восстановить силы.